Глава 13. Саша перевела дыхание и кончиками пальцев провела по стене, чтобы проверить, в реальности она или это бред наплывами. Камни шершавые, бугристые, царапаются. Не бред. Но люди по улице шли так медленно, словно плыли, словно все, что перед глазами — это подводный балет в парке аттракционов, и автомобили двигались не быстрее бабушки на самокате — И голуби махали крыльями так, словно были бумажными змеями, а не птицами. Можно было уже пересчитать перья на крыльях и хвосте взлетающего голубя, а тот даже толком не поднялся над землей. И еще Саша увидела мышь. Та глупая вышла из кучи мусора, медленно перебирая лапами и поводя бусинкой носа. «Современные девушки мышей не боятся, да и кто сейчас вообще боится мышей?» И Саша, сама, не понимая зачем, наклонилась и взяла зверька замедленно метущий землю серый хвостик. Мышь запищала, как сирена. Пи! и изогнулась вправо, потом влево. И все это так долго. Зубы зачесались смотреть. Я поймала мышь голыми руками? Я поймала мышь голыми руками. Фу, зачем мне мышь-то? Напомнилась кислицкая и отбросила зверушку от себя подальше. Та летела и пищала, как в замедленном кино. Саша не могла оторвать глаз от этого неспешного полета в замедленном мире. И только когда тельце мыши шлёпнулось на мостовую с хрустом, наверное, что-то сломало себе, она опомнилась, и мир опомнился, зашагав в привычном ритме. Кислицкая съехала по стене на приступочку и огляделась. «Внутренний дворик из старого фонда, который еще не снесли, но снесут обязательно». Серые стены, обрывки цветных наклеек на немытых окнах и дверях, пластиковые полосы от мух в дверных проёмах, цветочные горшки с растениями у дверей. Пахнет всем подряд. Небо вверху меняло свой цвет на ночной, полуспрятанное за флагами развешенного белья. Вечерело, и надо было куда-то идти, прятаться. Она уверена была, что надо идти и прятаться. Только куда и как и от кого? Китай. «Безопасная страна для находящихся в ней легальных иностранцев, но ее то никто не считает иностранцем или иностранкой. Она для всех в нынешнем своем виде — Ши Алекс, студент лесного университета, сын и наследник Ши Тиана, бизнесмена, делающего дела с Россией и в России». И тут ее осенило. «Ну да, это в теперешнем виде. Надо от этого вида избавиться и стать уже собой». В конце концов, от отчисления она этого лоботряса спасла, баллы подтянула, дальше пусть он сам. Саша даже захихикала довольно, потерла лицо и заправила волосы за уши. Палец задел серьгу. Конечно, этот бриллиантик — часть имиджа студента Ши, пора избавляться от подсаженной сущности. И Кислицкая вытащила сережку из уха. «Нет, конечно, она ее не выбросит», — решила Саша, «но носить не будет пока, а дальше пора пустить в ход технологии. Смартфон нам в помощь». Китайский мессенджер похож на китайский иероглиф, как иероглиф состоит из графем, где каждая черточка что-то дозначит сама по себе, а объединившись вместе они дают совсем другое значение, чем каждый знак в отдельности, так и вэйсинь. Вроде бы просто болталка, но состоит из такого количества сервисов, И каждый — приложение с одной функцией, а вместе — великий и могучий спутник и товарищ. И еду заказать, и такси вызвать, и друзьям позвонить, и людей новых найти, и пояснить, где ты сейчас, и что, или кто тут рядом. Новости и расчет за покупки по QR-коду? Разве можно без этого? Вот еще бы не иероглифами было писано, но братья-программисты-дизайнеры работают и над этим. Заполняют картинками, чтобы и так смогли понять все, кто только кинет взгляд на экран. Визуальная навигация и новые смайлики каждую неделю. Беда только, что они тоже китайские. Ну как беда? Скорее огорчение, заморочка местная. Саша некоторое время потратила, чтобы привыкнуть сначала к разнице восприятия смайликов. Например, все эти «Лол» Рофул, огонь и бьющиеся о стену головой колобки совсем не воспринимались китайскими друзьями. Смех надо было изображать смайликом с волнистой полоской вместо рта. А знак вопроса сам по себе как-то даже вызывал больше вопросов. Никто не толковал его, как «не понял». Но, во-первых, есть голосовые сообщения на крайний случай, а, во-вторых, ко всему привыкаешь. Например, совсем без смайликов обходиться. К тому же, чтобы определить свою геолокацию по смартфону, смайлики ей не нужны совсем. Нужен сервис «Что рядом». Вот по нему Кислицкая и вышла на «Цин Хуа -Си. Вышло не сразу. Смартфон тужился и не желал показывать карту, хотя маркеры выдавали полную зарядку и хороший сигнал. Но вместо паутины улиц экран высвечивал старинные иероглифы, крупные и ярко-красные, из привычных графем, но непонятные. Саша таких не знала и не успевала догадаться, что конкретно значат эти штрихи. Узнавала лишь некоторые сочетания. Что-то про лесу, про следы. Стрелка компаса появилась тоже. Но при чем тут все это? В конце концов, Саша просто вышла из подарки. Кажется, это были лунные ворота, но она не всматривалась. «Пи-иш!» — послышалось сзади. Телефон замигал, потом погас, но тут же резко включился, не успев даже напугать, и привычная карта города вывалилась на экран. Что рядом все таки сработало, и, пройдя еще немного, Кислицкая оказалась у большого торгового центра — Уже подойдя вплотную к сияющим огнями витринам, она поняла вдруг, что в этом районе не должно быть старого фонда. Куда она забежала? В какие закоулки свернула? Что нашла стареющий дворик среди бетонных многоэтажек? И Ведь их огней совсем не было видно там, внутри двора, — вспомнила Саша. Небо темнело в том дворике спокойно и с достоинством, и никакого светового шума над крышами, только ласкавший одежду на веревках «Ветер». Удивительное свойство китайской толпы. Все двигаются сразу во всех направлениях, и никто ни с кем не сталкивается. И сейчас, замерев перед ярким фасадом, Кислицкая словно оставалась одна. Словно стояла по грудь в потоке. И чтобы выйти на берег, оставалось только решиться и пойти. А поток и дальше понесет и понесётся без особого сопротивления. И Саша сделала шаг. К огням. К новому. К отделу модных женских платьев. Нет, конечно, она и раньше бывала в молах, и раньше покупала одежду, и раньше не считалась заморашкой. С модой на оверсайз и унисекс достаточно быть юной и стройной, чтобы выглядеть в тренде. Достаточно иметь голову на плечах и интернет в кармане, чтобы подобрать себе что-то из базовых вещей. Но не за шмотками шла сейчас Кислицкая, не за свеженьким и новеньким. Она шла, чтобы расстаться с чужим и найти своё. Ну, хотя бы пару не универсальных вещей, а что-то, в чем она будет не прятаться, выдавая себя за кого-то еще, и чтобы уж точно перестать быть пижоном Алексом Ши. Но тут все оказалось так сложно, что она чуть не бросила эту затею уже у третьего вешала, потому что ей одинаково не нравились ни модные длинные футболки, под которыми исчезали любые шорты, будь они трижды в тренде, ни спортивные костюмы с блестящими надписями. Да и пусть по ним сходит с ума каждый первый. Ни сиротские платья в цветочек, даже если они мечта намученных единой школьной формой девочек, ни тем более деловые костюмы бизнес-леди. В школах Китая у всех, и у мальчиков, и у девочек, единая школьная форма — свободный спортивный костюм. Состоит из спортивных брюк и куртки на молнии. Вот это я думаю. — сказал за спиной знакомый голос по-русски, когда Саша была уже на грани, выбирая слова, чтобы объяснить продавщице, что ей не нужно платье-футболка, и даже золотого цвета. Примерьте вот это, белое. Как тут не вздрогнуть и не обернуться, и не начать прятать голые коленки? Преподаватель Ли, Ли Джан, держал на перевес как выпускную ленту, что-то бело-синее. — Хотя я должен сказать вам очень строго, что прятать такие ноги — просто преступление, — добавил он, улыбаясь. «Добрый вечер, Саша!» Кислицкая должна была бы залиться краской стыда или напустить безразличный вид, или суетливо поблагодарить, или нырнуть в примерочную и прятаться там в углу, пока не начнут закрывать отделы, и суровая хозяйка не выведет ее, возмущаясь. Но так бы сделала другая Кислицкая, та, которую не замечали и которая привыкла прятаться, потому что не знала себя. И вот, чтобы узнать, что же в ней самой, Она сначала вздрогнула, потом оглянулась, потом закрыла глаза, а потом легким движением убрала анимешную челку за ухо и улыбнулась, искоса глянув на преподавателя в зеркало, прежде чем повернуться и поздороваться. Она была уверена, Ли Джан сейчас посмотрит на нее не как на товарища. И струящееся платье из бело-синего шелка действительно было очень красивым. На человеке красивее, чем на вешалке, но она это платье не взяла». Взяла другое, чисто белое, попроще. Наверняка реплику какого-то дизайнерского. Простого, но из изысканно сжатой морлевки, неуловимо хранящего народный стиль, оставаясь городским, как сохраняется аромат жасмина в глиняном чайнике, если в нем заваривали прежде хороший чай. «Я надеялся чаще вас видеть, когда читал лекции группам иностранных студентов», сказал ей Ли строгим голосом, когда они уже вышли из отдела, и Саша снова ловко стрельнула глазами в бок, помедлив с ответом мгновения. «А это прикольно — стрелять глазами!» — улыбнулась она своим мыслям. «Некоторые темы я сдала экстерном», — ответила она, и, чтобы перевести тему, добавила, «Вы так хорошо говорите по-русски». Ли сменил преподавательский тон на улыбку. «Вот оно, попадание!» «Спасибо, но сбить меня с темы вам не удастся, как и игнорировать мое общество». Ему... Очень шла его загадочная восточная улыбка. За ней можно было прятать и интерес, и угрозу. «Вы же не собираетесь меня накормить, а то это будет похоже на свидание, а у нас с вами деловые отношения?» Попыталась вернуть себе преимущество Кислицкое. «Вы же не можете не знать, что в Поднебесной все деловые встречи проходят за едой?» Засмеялся он. Но нет, я просто ваш куратор по практике. Хочу сказать, что завтра все русские студенты вашего потока выезжают на опытную ферму в Джагдачи. Вы бы знали это уже днем, если бы чаще посещали мои лекции, а так вам придёт уведомление в личный кабинет студента. Прототипом Джагдачи в Романе стал одноимённый городок на границе с Внутренней Монголией. Джагдачи – район городского подчинения округа Дахинганлин провинции Хэйлунцзян. КНР арендуется автономным районом Внутренняя Монголия до 2049 года. Саша открыла был рот, чтобы поблагодарить за заботу и опеку, а также за помощь в выборе платья, но почувствовала, что ее затягивает эта игра, и, не зная точно правил, она решила не рисковать, остановиться, больше не стрелять глазами. «Достаточно. Бабочки внизу живота вот-вот грозили сесть на оболевший еще от приступов позвоночник, облепить только-только присмиревшие красные сгусткие боли. Она ясно это почувствовала». Опустив глаза, Саша просто представила себя снова ши, протянул руку и даже, чуть понизив голос, попрощалась. Ли, сохраняя свою непроницаемую улыбку, сжал ее ладонь. Не мог не сжать. И провел большим пальцем по ее коже. Легко, как мотылек, крылом задел. Но кто это заметил, кроме них двоих? А может, и ей показалось? Саша развернулась и уверена, насколько могла, пошла к выходу. Стеклянные двери разъехались почти бесшумно, обдав ночным теплым пыльным воздухом города. Кислицкая не стала смотреть на отражение. Мало ли, что там можно увидеть. А ей еще вещи собирать. В какие-то далёкие джакдачи или домой, но куда-то она точно завтра отправится.